Несмотря на истошные телеграфные предупреждения Руднева о месте будущей высадки, армейское командование соизволило выделить для патрулирования Бедзыва всего 500 казаков Мищенко при двух орудиях. Эти две 87-мм пушки устроили высаживающейся японской пехоте двухдневную кровавую баню. Сначала артиллеристы гранатами и прямой наводкой изрядно повредили мелкосидящий транспорт, который решил подойти поближе к берегу. Потом, почти сутки, они шрапнелью приветствовали любую попытку высадиться со шлюпок, уже с закрытых позиций. Хотя эффективность такой стрельбы оставляла желать лучшего, из-за низкой обученности расчетов, брести по поясу в воде к берегу под градом шрапнельных пуль не получалось. Ответный огонь с моря японских канонерок и крейсеров слепую по берегу не имел никакого результата, кроме выброшенных на ветер боеприпасов. Потом, по исчерпанию шрапнельных снарядов, батарейцы выпустили остатки гранат по уже высадившимся японцам. И наконец, в последние отчаянные попытки сбросить десант в море, бупряжки вынесли орудие на прямую наводку, для того, чтобы расстрелять по японской пехоте последние, что осталось перед Ках, картечи. Но это усилие, вкупе с атакой конной лавы, было легко парировано артиллерией японского флота, поддерживающего высадку.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 И Фудзи, по личному приказу Тога, поддержать армию при малейших признаках сопротивления на берегу, стрелял по отсутствующим русским тылам. Действенную поддержку пехоте оказали канонерки. Под градом крупнокалиберных морских снарядов орудия успели выпустить по паре картичных зарядов, после чего были перемешаны с землей вместе с лошадьми и расчетами. Когда остатки казаков вышли в расположение русских войск на Цинджоузском перешейке, среди трех сотен выживших было всего пять артиллеристов. Теперь японцы уверенно продвигались в сторону Артура, и до его блокирования суши оставались считанные дни. Вернее сказать, битва за перешейки еще не началась только потому, что карты японцев несколько спутал адмирал Макаров. На следующий день после начала массовой высадки войск в Бидзиво, адмирал имел неприятную встречу с генералом Стесселем. Командующий гарнизоном Артура никак не мог взять в толк, как это при наличии эскадры 7 броненосцев флот мог допустить высадку неприятеля. Так и не сумевший объяснить разницу между блокированным и свободным форватором, Макаров приказал ночью атаковать скопившиеся у бедзыва транспорта всем, что сможет выйти в море. Сам он поначалу планировал идти в море на Новике, но тут всех изрядно удивил командир единственного броненосного крейсера первой эскадры Боян, капитан первого ранга Роберт Вирен. Теоретически, по паспортным данным, этот далеко не мелкий крейсер не мог просочиться сквозь игольное ушко, оставшееся после затопления фуса. Но устроив двухдневный оврал команде по выгрузке угля, боезапаса и вообще всего, что не было прикреплено к корпусу корабля намертво, Верен с помощью двух буксиров смог протащить облегченный корабль через проход. Теперь Баян на внешнем рейде в сумерках принимал обратно с бар снаряды и уголь, а Верен уговаривал Макарова выбрать его крейсер в качестве флагмана. Все же лишние 7 дюймов брони в самотохе ночного боя предпочтительны для выживания Адмирала, чем пяток дополнительных узлов Новика. Охранять порт Артур остались исключительно старые минные крейсера и клипперы. Реши японцы в эту ночь повторно заблокировать или заминировать проход в гавань Артура, им бы это скорее всего удалось. Макаров, как всегда, авантюрно шел во банк Всего для ночной атаки выделялись 5 крейсеров, Баян, Аскольд, Новик, Диана, Палада, Канонирки, Гремящий, Отважный, Гиляк, Бобр и кое-как на скорую руку залатанный манжур И все 17 исправных эсминцев. В роли головного дозора выступал быстроходный, но практически безоружный лейтенант Бураков. Даже после снятия 6 47-мм пушек в этот маленький кораблик не удалось всунуть ничего, кроме одного 75-мм орудия на корме. Поначалу планировали заменить и торпедный аппарат, ибо к родному осталось всего две торпеды, на снятой с победы. Вообще броненосцы стали для миноносников неисчерпавым источником малокалиберной артиллерии и торпедных аппаратов. Но не успели. Да и перевооружить разведчика, давать ему лишний соблазн ввязаться в бой. Но зато скорость в 35 узлов по паспорту теперь уже 32, но все равно гораздо быстрее оппонентов. Гарантировало, что никто ни в японском, ни в русском флоте не сможет его догнать. Он был идеальным разведчиком, но увы, лишь до первого попадания. Вслед за ним атаковать японские корабли охранения в лоб должны были «Баян» и «Аскольд» с четырьмя миноносцами отечественного производства «Каждый» и все наличные канонирки. Строго говоря, Макаров украл у Тога идею отвлечения охранения. Основной удар по транспортам наносили идущие в обход «Новик», Палада и «Диана». Они, каждый с приданными миноносцами, должны были не ввязываться в перестрелку обойти японские корабли и атаковать транспорта с флангов, когда охранение будет связано боем с наносящей лобовой удар группой. Из записок Руднева, переданных через лекаря Банщикова, Макаров позаимствовал еще пару идей. Систему ночного опознавания и лидирование миноносцев в атаке быстроходными крейсерами второго ранга. Правда, крейсер второго ранга был всего один, Новик, но и приданы были ему... Четыре лучших эсминца производство немецкой фирмы «Шихао», имеющие по три торпедных аппарата вместо двух, и благодаря наличию полубака, более мореходные. Паладу и «Диану» сопровождали два и три миноносца соответственно, все детище французских и британских корабелов. Система опознавания русских кораблей была проста, как табуретка. На каждый корабль устанавливались по два фонаря с красным и зеленым фильтром. В ответ на запрос «Два красных моргания» свой должен был им ответить тремя зелеными или не жаловаться на дружественный огонь. Теперь все это предстояло проверить на практике. Первыми изгаваниями незадолго до заката потянулись Новик с эскортом из бдительного, бесстрашного, беспощадного и бесшумного. Для начала они на полном ходу кинулись на маятевшую на горизонте четверку японских минанусов. Это шоу происходило почти каждый день, ближе к закату. Только благоразумно отводил свои броненосцы и крейсера подальше от русских миноносцев. Вскоре после этого Новик, а иногда и Аскольд, начинали гонять оставшуюся без покровительства японского мелюзгу, наблюдающую за рейдом. Мелюзга, в свою очередь, пользуясь преимуществом в ходе, отбегала подальше, пытаясь заманить изрядно надоевшего им Новика под орудие своих крейсеров. Но от них уже удирал сам Новик, тоже имеющий пару узлов в запасе. Сегодня все пошло примерно по тому же сценарию.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 Без радаров, кинокамер и других средств объективного контроля. Каждый командир эсминца, выпустивший торпеду, помелькнувшую в темноте силуэту, не ответившему на запрос позывных, докладывал, что он попал. Если просуммировать все доклады с обоих сторон, то японские транспорты были потоплены все, причем некоторые раза по два. А русский атакующий отряд был уничтожен трижды. На самом деле, русские эсминцы добились всего четырех торпедных попаданий в транспорты, что тоже очень неплохо. Отряд, наносящий лобовой удар, прекрасно выполнил свою работу. Лейтенант Бураков подманил погнавшегося за ним эсминца Абора и Акибона поближе к Баяну и Аскольду. Утопить шустрых японцев не удалось, но Абора, получивший 6 снаряд, больше в бою не участвовал. На этом организованная часть боя закончилась и началась свалка. С японской стороны подходили все новые и новые корабли, а русские теряли друг друга в темноте. Отряды распались и дальнейший бой вели фактически одиночные корабли. Поначалу для японцев неприятным сюрпризом стало появление Баяна с его восьми дюймовками. О его присутствии в месте высадки японцы узнали только тогда, когда он попаданием нокаутировал приданное третьему боевому отряду наиболее современные быстроходные японские легкие крейсера второго ранга в русском флоте назывались собачками: Читосе, Такасаго, Касаги и Осина, а Визот – Тацута. Тут принял его за своего, не ответил на запрос позовных и, получив с десяти кабельтовых один крупный и три средних снаряда, с обширными затоплениями покинул поле боя. Четыре японских крейсера медленно отходили под давлением более крупных и сильнее вооруженных Баяна и Аскольда, поддерживаемых канонерками и атаками русских миноносцев. Но подоспевшие к месту свалки Якума Садзумы напомнили Макарова, что роль его отряда – отвлечение внимания кораблей охранения, чем он и занялся. По сигналу с «Баяна» серия красных и белых ракет, все быстроходные корабли стали отходить в сторону моря, а канонерки и поврежденные миноносцы попытались прокрасться в артур по мелководью. Итог боя – многочисленные повреждения кораблей артиллерии с обоих сторон. Торпедных попаданий не зафиксировано. Не успевший уйти на мелководье «Бобр» потоплен к Из экипажа спаслось четверо моряков, которых утром подобрали японцы. Тацута попытался выброситься на берег в темноте с разбитыми навигационными приборами. Наткнулся на скалу и до конца войны в строй уже не вернулся. А после ее окончания был тихо списан на металлолом, хотя японцы упорно отрицали ее потерю в бою. Немного лет спустя. У русских потерянные эсминцы смелые и стройные. У японцев синононо. Но главное, почти все боевые корабли японцев рванулись в сторону стрельбы, оставив конвоируемые транспорты без охраны. Это позволило ударной группе во главе с Новиком подойти на расстояние торпедного выстрела к транспортам и подорвать четыре из них. Три на счету миноносцев и еще один заслуга самому Новика. Увы, после первого взрыва мины отряд был атакован крейсерами Акаси и Нейтака при поддержке шести миноносцев. Не слишком прицельно расстреляв оставшиеся в аппаратах торпеды, русские предпочли отойти за явным преимуществом японцев. Более скоростные, по крайней мере, по всем справочникам, японские миноносцы не смогли догнать своих русских коллег, или скорее поостереглись лезть под дороге Новика. Палада с тремя миноносцами вообще не нашла японские транспорты и на рассвете вернулась в порт Арту, не выпустив ни одного снаряда или мины. Диана же не вернулась совсем. Обстоятельства последнего боя богини Охоты, прозвище Сонной Богини, было прочно похоронено. Стали известны из доклада сопровождавшего ее выносливого. Кое-как дополшего до порта Артура на последних лопатах угля уже в полдень следующего дня. Бывшего с ним в паре Грозового в Артуре так и не дождались. Последние подробности русские узнали уже после войны от возвратившихся из японского плена моряков крейсера. Назначенный Макаровым командиром Дианы вместо оскандалившегося Залеского капитан первого ранга Иванов II, транспорты противника нашел. Более того, он идеально провел атаку, в которой миноносцы добились двух торпедных попаданий. Увы, в один и тот же транспорт, быстро исчезнувший с поверхности моря. А Диана повредила второй, притопившийся по поверхнюю палубу, носивший на грунт. Но когда после опустошения всех минных аппаратов и появления в темноте силуэтов явно боевых кораблей, старший офицер робко спросил «Ну что, идем домой?», последовал холодный ответ «Рано». Иванов повел Диану дальше вглубь вытянувшейся группы японских транспортов. 12 после модернизации 6-дюймовок и дюжина 3 крейсера вели беглый огонь по любой мелькавшей в темноте тени. Единственной видимой наградой для артиллеристов стал взрыв, осветивший полнеба после попадания одного из снарядов. Небольшой транспорт коба перевозивший боеприпасы для артиллерийских парков второй армии и запас инженерной взрывчатки, разнесло в пыль.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 С полчаса их атаки удавалось отбивать без потерь, но когда подоспела пара крейсеров 4 боевого отряда, Нанива и такачиха стало хуже. Они тоже рванулись было в бой с Баяном и Аскульдом, но отстали от более быстроходных и современных коллег. Потом изменили курс и пошли на взрывы торпед, выпущенных отрядом Новика, и снова не успели к месту боя. Но в результате этих метаний крейсера оказались неподалеку от того места, где бесчинствовала Диана.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 Курс, выбранный Ивановым, привел Диану к месту, где тихо стоял на якоре броненосец Фудзи. Командир броненосца капитан первого ранга Мацумото мудро решил не рисковать своим слишком ценным для Японии броненосцем в ночном бою. Он уже дважды корректно, но твердо отказал главному артиллеристу броненосца в просьбе об открытии огня. Но когда комок стреляющих друг к другу кораблей сам покатился в его сторону, ему по неволе пришлось принять участие в обстреле Дианы. Командир Фудзи неверно истолковал поворот русского крейсера в его сторону. Ему показалось, что русские разглядели в темноте его броненосец, на котором только-только развели наконец пары, и пошли на него в торпедную атаку. Первый залп лёг перелётом за кормой богини. Среди шести всплесков от шестидюймовок, как две корабельные сосны среди кустов, выделялись взрывы на носовой башни главного калибра. На противостояние 12-дюймовым снарядам проектировщики крейсеров русского флота не закладывались,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 Остается только попытаться продать свою драгоценную шкуру под оружие и доказать японцам, что конлодка кореец в узком флоте отнюдь не исключение из правил. Их жалко, что перезарядить носовой аппарат не успели, подумал Иванов. Последний известный приказ командира корабля был рулевому: таранить корабль справа по курсу. Менюрам сразу после тарана взорвать крейсер. Команде спасаться по способности. Увы. Вторым залпом главный калибр Фудзи накрыл русских, и бывая рубка крейсера перестала существовать, исчезнув в вихре взрыва со всем содержимым. К ужасу японцам, неуправляемый крейсер, так гигантская торпеда, продолжал двигаться в сторону броненосца, невзирая на град снарядов среднего калибра. Шестидюймовые подарки с броненосца и крейсеров исправно сносили с палубы русские пушки. В двух местах на спардеке умирающей Дианы уже занялись пожары, а сквозь дюжину пробоин в трюме медленно, наверное, поступала вода. Но не остановить, не утопить крейсер первого ранга за такое короткое время средним калибром невозможно. Только пятым залпом 12-дюймовок, проделавшим огромную пробоину в левой скуле крейсера, удалось сбить импровизированный Брандер с курса. Но все равно на броненосцев греха подальше, расклепали якорные цепи и дали полный назад, не желая повторить судьбу Осамы. Величественно, как и подобает небожительнице, Диана, постепенно замедляясь, прошла в кабельты от Фудзи. Крейсер уже был обречен. Вести огонь могли только два шестидюймовых орудия левого, обращенного от броненосца борта. Машины не могли разогнать превращенный в развалину крейсер до скорости более трех узлов. В атаку на крейсер вылетел крохотный номерной миноносец номер 63 под командованием лейтенанта Накамуры. Хотел ли он отличиться при неучастии в потоплении обреченного крейсера, или искренне хотел защитить броненосец, остается навеки неизвестным. В любом случае, идея оказалась неудачной. Стоило его кораблику мелькнуть в лучи прожектора, освещавшего умирающую Диану, как все орудия броненосца без команды с мостика перенесли огонь на атакующий русский миноносец. Не успев даже показать позывные, миноносец исчез в облаке взрыва. Кого именно утопили бравые комендоры Фудзи, стало ясно только с восходом солнца, по подобранным на месте гибели спасательным кругам. Ненадолго пережила японца и Диана, завалившаяся на левый борт. Реквеймом кораблю стал последний выстрел единственной уцелевшей шести-дюймовки. Неизвестный комендор садил снаряд прямо под мостик Фудзи. С крейсера, в отличие от миноносца, взорвавшегося со всей командой, японцам удалось спасти 73 моряка. Один из перелетных 12-дюймовых снарядов Фудзи попал по транспорту к Кокумару. Перевозившийся на нем полк потерял более роты от взрыва на палубе прямо в толпе гвозящих на бой солдат. Сам транспорт, хотя и остался на плаву, надолго вышел из строя. Выслушав краткий и избивчивый рассказ о последних событиях, Руднев задумчиво отозвал Балка в сторону. «Чтобы через 24 часа ни тебя, ни твоих бипо во Владике не было. Иначе в Артур не успеешь прорваться». «Я тебе соберу сбору по нитке сводный полк, и ты его обязан доставить в Артур вместе с боезапасом для тамошней артиллерии». И ты обязан не дать Артуру пасть до прихода кораблей из Балтики. Как? Не мои проблемы. Но теперь мы начинаем воевать всерьез. На земле и на море. Ну на земле я, на море ты и ехидно перебил товарища Балк. А в небесах-то кто? В высших сферах у нас вращается Вадик. Все, время пошло. Бегом, лейтенант Балк. Доболтаем после победы.